Глава седьмая «На следующий день мы уже приехали в Орел. Вы, дорогой Ватсон, проводите графиню домой», сказал Холмс, как только мы вылезли из вагона на платформу. «Я же немного проедусь по городу и скоро буду у графини». Он записал ее адрес и место, где похоронены останки мужа, причем на прощание спросил. «Когда состоялись похороны?» «Два дня назад», ответила графиня. После похорон я сейчас же поехала в Москву отыскивать вас. Холмс поехал в одном экипаже, а мы с графиней в другом. Наши экипажи разъехались около Мариинского моста. Квартира графини оказалась не особенно большой, но обставленной богато и с большим вкусом. Пока она переодевалась, я ждал в гостиной, куда принесли чай, и когда графиня вышла, мы принялись за чай вместе. Часа через два приехал и Шерлок Холмс. Не сказав о своей поездке ни слова и выпив наскоро чашку чая с печеньем, он без лишних слов попросил проводить себя в кабинет покойного графа. «В нем все оставлено в таком виде, в каком было тогда, когда граф уехал из дома», произнесла молодая женщина, вводя нас в довольно большой кабинет, уставленный книжными шкафами и массивной кабинетной мебелью, обтянутой темно-желтой кожей. Оставаясь на месте, Холмс стал молча осматривать комнату, Я, в свою очередь, тоже осматривал ее с крайним любопытством, тщетно стараясь проникнуть в заключенную здесь тайну. Судя по кабинету, граф был очень любознательным человеком. На огромном письменном столе лежало несколько книг выдающихся ученых, сочинений по различным отраслям знаний. В углу на большой подставке стоял огромный морской глобус, а по стенам были развешаны географические карты различных стран, причем на некоторых из них стояли какие-то отметки, сделанные, вероятно, рукой самого графа. Но больше всего обращала на себя внимание задняя стена кабинета. Она была завешена огромным пушистым ковром индийской работы, на котором было красиво развешено различное оружие. Тут были старинные стрелы, луки, колчаны, томогавки, щиты из кожи носорога, алебарды и бумеранги, А в вперемешку с ними виднелись странные топорики с длинными ручками, форменные палаши английских, французских и немецких моряков, японские катаны, револьверы и ружья разных систем, из которых многие принадлежали к форменному вооружению различных армий. В задних углах, примыкая к ковру, находились два небольших, но высоких инкрустированных шкафа венецианской работы. В них виднелись книги, большей частью научного содержания. Между тем, Шерлок Холмс, окончив поверхностный осмотр кабинета, подошел к столу и принялся тщательно просматривать лежавшие на нем бумаги. Боковые ящики стола оказались открытыми, но ничего особенного в них не было. Покончив со столом, Холмс стал шарить по полу. Он сдвигал мебель, этажерки, ковырял палкой под книжными шкафами, выбрасывая оттуда различные бумаги и ссор. Каждый лоскуток он осматривал с особым вниманием. Вдруг он жестом пригласил меня подойти к нему. «Обратите внимание на этот конверт», – проговорил он, подавая мне разорванный конверт. Это был обыкновенный конверт среднего формата, адресованный на имя графа из Калькутты. Адрес был написан твердой рукой, но плохим почерком, с сильными нажимами на английском языке, и на конверте была наклеена марка индийских колоний. Но странная печать, приложенная к конверту, заставляла невольно останавливать на ней взор. Она была эллипсообразная, немного длиннее дюйма, и в середине ее были изображены три левые ноги с длинными черточками ниже колен на каждой. «Как вам эта печать?» — спросил Холмс. «Очень странный герб», — только и мог я сказать. «И вы не находите в ней ничего общего с графом?» «Решительно ничего. Их было трое». — проговорил задумчиво Холмс. «Кого — Кого? — удивился я. — Людей, имевших шрамы на левых ногах. Серьезно ответил Холмс. — Эти длинные черточки на ногах, очевидно, обозначают шрамы, но ведь у покойного графа также был шрам на ноге. На минуту он задумался и вдруг воскликнул. — Таджиди! — Что это такое? — спросил я удивленно. «О, я прекрасно это вспомнил сейчас! В Индии, дорогой Ватсон, есть небольшое племя по имени Таджидии. Живет оно недалеко от Бомбея и отличается кровавыми обрядами. Каждый акт их жизни сопровождается обрядом, в котором непременно фигурирует кровь. При рождении ребенку пробивают уши и ноздрю для украшений, при вступлении в брак жениху и невесте вырезают на теле символические знаки верности», при похоронах вдова покойного сжигаются живьем и так далее. В числе прочих обрядов существует и обряд клятвы не выдавать общей тайны. Лица, дающие таковую, делают друг другу длинные и глубокие надрезы на левых ногах. Граф был когда-то в Бомбее и, по всей вероятности, связан клятвой с двумя людьми, из которых один, по крайней мере один, принадлежит к племени Таджидиев. Холмс положил конверт в записную книжку и снова принялся за свои поиски. Он долго стоял перед инкрустированными шкафами, осматривая их со всех сторон. Потом попробовал было отворить имевшимися при нем отмычками запертый ящик стола, но, потерпев неудачу, отошел от него. «Ну — на сегодня довольно, — произнес он, подходя к графине. — На обращение я хочу задать вам вопрос. — Я к вашим услугам? ответила молодая женщина, не упустившая ни единого слова из объяснений Холмса. «Какую фамилию носили вы до замужества?» «Беналира Джеффа», ответила графиня. Шерлок Холмс и я удивленно взглянули на нее. «Странная фамилия», пробормотал Холмс. «Неужели же, нося с графом разные фамилии, вы до его письма не могли догадаться, что он вам...» «Не отец?» «В этом-то и комизм», — произнесла графиня. «Я была чересчур наивна и никогда не слыхала, чтобы графа называли по фамилии. Я думала, что ношу с ним одну фамилию. Ученицы ничего не знали, а начальница, вероятно, знала, но ничего не говорила». «Ага», — сказал в полголоса Холмс и простился.